Глава седьмая. Руслан. «Руслан Андреевич, Мария Сергеевна нет дома. Чувствую между ребер ощутимый укол, после которого все власки на моем теле встают дыбом. Ты уверен, Миша?» «Да, ваш консьерж сказал, что она уехала с вещами». «Какими вещами нахрен?» «И ключи от квартиры ему отдала». «Ушла, значит». «Ушла. Миша?» «Да, Руслан Андреевич?» Блять, я впервые не знаю, что сказать и что сделать. Пробки вышибла. Завтра у нас здесь еще дела запланированы, а там... там от меня жена ушла». «Я позвоню», — говорю в трубку и отключаюсь. Амелия с Черенцовым зарылись в кипы бумаг, а я вдруг теряю к этому интерес. «Плохо, очень плохо». «Руслан, смотри», — говорит мне Майер, — «два станка еще на гарантии». «Амелия, мне придется улететь сегодня. Поменяй мне билет». «Как сегодня?» — выпрямляется она. «Нас завтра в мэрии ждут». «Без меня справишься?» По ее лицу проходит тень недовольства, но она быстро маскирует ее дежурной улыбкой. «Думаю, да. Но будь на связи». Вынув из сумки телефон, отходит в сторону, чтобы связаться с аэропортом. «Дома проблемы?» — спрашивает Черенцов, хитро на меня поглядывая. Старик не так глуп, как кажется на первый взгляд, знает о моем семейном положении и все понимает. «Все под контролем». Он лишь пожимает плечами, дескать, как знаешь. Сам он, как я понял, верный муж и хороший семьянин, На наших девочек не повелся, хотя лично для него тоже заказывали. На нас самили и смотрит ровно, но тень осуждения во взгляде иногда проскальзывает. Руслан, поменять не получилось, но на вечерний рейс в эконом-классе ты еще успеваешь. Не против, если воспользуюсь вашим водителем, спрашиваю Черенцова. Какие вопросы? Конечно. Через два часа самолет поднимается в небо. Глядя в иллюминатор, не могу справиться с волнением. Меня бомбит от одной мысли, что она сделала это. Одним махом перечеркнула все, что было у нас. Как решилась. Не поговорив со мной, не дав ни единого шанса оправдаться, меня швыряет от дикой злости на нее до липкого ужаса, что это навсегда. Хочется схватить ее за волосы и притащить домой. Но с другой стороны, с ней это не сработает. Нельзя так с Машей. Блять. Паника набирает обороты. В груди создается давление, от которого потроха выхоркнуть тянет. Принесите воды, пожалуйста, обращаюсь к стюардессе. Минуту. Смочив горло, закрываю глаза и пытаюсь расслабиться. Все образуется. Сам виноват, мудак. Есть такая закономерность. Все дерьмо в жизни случается одновременно. Если ты не предусмотрел этого, твой косяк, хлебай полной ложкой. Я допустил промах. И с теми сообщениями в телефоне, и вообще... Зря отношения с Амелией в горизонтальную плоскость перевел. Едва самолет приземлился, я подрываюсь с места и устремляюсь к выходу. Михаил ждет у главного входа. Есть новости. Спрашиваю, запрыгивая в джип. «Нет, Руслан Андреевич. Куда едем?» «Домой». «Для начала домой. Телефон ее по-прежнему недоступен, но почему-то мне кажется, что Маша оставила там мне послание». «Телефон ее по-прежнему недоступен, но почему-то мне кажется, что Маша оставила там мне послание». «Женщины такие штуки любят». «Не уезжай пока!» Прошу я Мишу, выходя у своего подъезда. Кивнув, водитель откидывает спинку сиденья назад и прикрывает глаза. Я захожу в просторный холл и ходом иду к консьержу. «Руслан Андреевич, добрый вечер. Вот!» — протягивает мне связку ключей. «Это жена моя оставила?» «Да, Мария Сергеевна», — отчитывается мужик и, понизив голос, добавляет. «Она вещи свои вывезла». «Ничего, как вывезла, так и завезет обратно». Крутанувшись на месте, стремительно шагаю к лифтам. В голове троит. От волнения перед глазами все плывет. Пока поднимаюсь на свой тринадцатый этаж, кручу в руке ключи Маши. «Это точно ее?» «На ее комплекте серебристый брелок в виде кошки с изумрудными глазами был. Куда он делся?» Открыв дверь в квартиру, захожу внутрь и бью по клавише выключателя. Прихожую заливает холодный свет. «Маша!» Скидываю ботинки у порога и прохожу внутрь. «Маша!» «Маша!» Зову ее, надеясь, наверное, на чудо. Но чудо не случается. Квартира встречает звенящей пустотой. Заглянув в гостиную, быстро поднимаюсь наверх в нашу с ней спальню, Врубаю свет и встаю на пороге. Все как обычно. Застеленная кровать, идеальный порядок. Она не ушла, уехала побыть с отцом. Облегченно вздохнув, шагаю внутрь, и тут мой взгляд напарывается на обручальное колечко на прикроватной тумбе. Блять, это намек, да, девочка? Это ж он. Намекаешь на то, чем я рискую. Ты же не всерьез! Подхватив кольцо двумя пальцами, сжимаю его в ладони, а потом выдвигаю ящик тумбы. Пусто. Повторяю с нижним, и тот же результат. Мать твою! Маша! Распахиваю дверцы шкафа. Ни одной вещи, только вешалки пустые. Бросаюсь к комоду, выдергиваю один за другим ящики, и в одном из них нахожу черный бархатный мешочек. Драгоценности. Ничего не взяла. Сука, все на месте, даже браслет с кулоном — мой самый первый подарок. В голове вспышка случается, кровь вскипая вскрывает вены. Маша! Ору, разрезая тишину пустой квартиры. Маша! Вылетаю из комнаты кубарем, спускаюсь вниз и врываюсь в кухню. Должно быть. «Что-то от нее всё равно должно быть. Записка, письмо. Она не могла уйти вот так. Она должна была оставить мне хоть какую-то зацепку. Намёк на крохотный шанс всё исправить. В кухне такой же идеальный порядок, как и везде. В холодильнике почти ничего. Кетчуп и соевый соус. Посуда на месте, но ни одной ее личной вещи. Вообще ничего». Быть не может. Проношусь вихрем по квартире, но не нахожу ни единого следа проживания ее здесь в течение года. Сдавив переносицу двумя пальцами, крепко зажмуриваюсь. Пиздец! Сюр какой-то! Не верю. Но, открыв глаза, понимаю, что это моя новая реальность. Маша ушла, не оставив после себя даже запаха. Пытаюсь включить голову. Глядя в окно на ночной город, дышу. Да, надо успокоиться. Я всегда умел себя контролировать. Глушить эмоции, когда это необходимо, и включать мозги. Куда она могла поехать? Со всеми своими вещами? Верно, только к отцу. Время позднее, но я решительно набираю его номер. Гудки. «Длинные ебучие гудки! Снова и снова! Возьми трубку, тесть! Христом Богом заклинаю, возьми!» Раздражение и злость выходят на новый виток. Отбившись, звоню Михаилу. «Заводи тачку. На один адрес съездить надо». Спустившись вниз, стреляю сигарету у своего водителя и прыгаю в машину. «Погнали!» Назвав адрес, прикуриваю сигарету и опускаю стекло. «Почти три года не курил. Первый затяг вызывает приступ тошноты. Голова едет, в глазах туманная дымка. Прогоняю никотин через легкие, пока сознание не проясняется. Смакуя во рту горечь, курю до фильтра». «Вроде здесь», — проговаривает Миша, вглядываясь в адресные таблички. «Да, здесь». «Остановись вон у того подъезда». «На этот раз мне везет. Припозднившаяся бабуля с собакой позволяет мне пройти в дом. Перескакивая через ступеньки, влетаю на второй этаж и вдавливаю внутрь кнопку звонка.